Значит, она летала к Агару. У Кати сомнений не было. Она собиралась разбогатеть. Огар мультимиллионер. Но у нее, кажется, ничего не вышло. Она вернулась из Америки ни с чем. Ну и что из того? Причем здесь все мы. Зачем нас-то убивать, если, конечно, допустим, это все делала Машка? Она, к примеру, собиралась за Огара замуж, а он сказал, нет, дорогая, я люблю Настю. Вот Маша из ревности Настю и убила. А зачем она тогда Вальку хотела убить? И меня? Значит, Огар должен был сказать, нет, дорогая, я люблю Настю, Валю и Катю, но только не тебя, чушь какая-то. Хотя поставила грязную тарелку в раковину, Прошлась по кухне, глянула в окно. Пунто стоял на месте. На улице совсем стемнело, зажглись фонари. Катя вернулась в кабинет, села в свое кресло, включила настольную лампу. «А что, если Машка набралась наглости и попросила у Агара денег?» А тот сказал, «Нет, мол, тебе лично ничего не дам, а вам всей команде всем четверым дам. Или, скажем, отпишу вам по завещанию миллиончиков это десять». Ну, или хотя бы миллион. А что? Он мог бы. Почему нет? Денег у него куры не клюют. А ведь мы когда-то четвером командой ему жизнь спасли. Правда, сперва чуть не угробили этой горкой, но потом-то спасли. Если бы не мы, так бы он и разбился тогда в Колосове. Соскребали бы с летного поля. Так что вполне он может нас за это отблагодарить, раз такой богатый. И вот представим себе... Он нам что-то отписал в завещании. Но пока мы никто ничего об этом не знаем. А Мэри знает. И она решила нас всех троих замочить, чтобы ей самой больше досталось. Точнее, досталось бы все. Катя встала и прошлась по комнате. Вот это уже больше похоже на правду. Но неужели Маша... Могла предать нашу четверку, нашу дружбу. Неужели способна убивать нас? И ради чего? Ради денег. Ах, да что мы там знаем о женской дружбе? Досадливо перебила сама себя Катя. И о Маше тоже. Она всегда была темной лошадкой. Что-то было в ней такое, что-то черное, запретное, куда она нас даже в те прежние времена не допускала. И разве я смогу, например, сказать, что знаю Машу, что понимаю ее? Вот Валентину понимаю, всю до донышка, и Настю понимаю, точнее, понимала. А Мэри нет. Никогда я ее, да и никто из нас не знал. А она, к тому же, в последнее время сильно пила. Кто ж там поймет, что с мозгами у алкоголиков делается... Алкаши ведь родную мать за бутылку убивают. А тут не о бутылке речь, о миллионах, миллионах долларов. Да что это я все фантазирую? Спохватилась Катя. Почему? Не узнать все точно. Позвонить господину Агара напрямую спросить, а что? Домашний телефон у меня есть. Вряд ли он куда-то из своего Агая переехал. Американцы вообще-то люди мобильные, но, наверное, не тогда, когда им за 60. Вот он. Кстати, говорил, собираюсь мы жить в своем поместье на берегу озера Эри. Почему бы не позвонить? Жена у него умерла. Катя глянула на часы. Было пять минут седьмого. Значит, там бога ее. Она не помнила точно. Девять утра с копейками. Или даже начало одиннадцатого. Штатовцы в постелях не залеживаются. Наверняка Джейк уже встал. Катя схватила визитку мистера Агара. Да, вот они. Его домашние телефоны писаны его рукой. «Что я теряю?» – подумала она. «Всего-то 15 рублей за минуту разговора. Павел в конечном итоге обходится мне дороже». Восьмерка была свободна. И Катя дозвонилась с первого раза. А вот там, в Агайе, телефон не отвечал. Катя вдруг представилась другой конец земли. «У нас вечер, у них утро». Чужой лес, чужое озеро, все чужое. Огромный старый дом на берегу, и там звонит, надрывается телефон. Седьмого гудка раздался писк факса. Катя положила трубку. Ладно.